Житие преподобного отца нашего Самсона странно приемца. Великий Самсон, слава о котором распространилась повсюду, родился в славном городе древнем Риме. Родители его были люди богатые и знатные, и вели свое происхождение от царской крови. Прекрасно изучив всю мирскую мудрость, Самсон обучался также и врачебному искусству, но не от нужды и не из за окарысти так как был вполне доволен и своим собственным богатством а отчасти из-за того, чтобы не быть праздным, а отчасти жестой целью, чтобы через знание врачебной мудрости послужить с помощью Божией нищим вновких страдающих неисцеленными болезнями самсон силой своего искусства исцелял при этом его врачебному искусству способствовала и благодать Божия Подавающее исцеление, которое было ниспослана ему за его добродетельную жизнь и за веру к Богу. Помимо внешней мирской мудрости, Самсон обладал и разумением божественных писаний. Много упражнялся в чтении священных книг и, возбуждаемой верою и надеждой, укреплялся в любви Христовой. Когда представились родители святого Самсона, и он сделался обладателем обширных имений, то святой не только не перестал совершать свои дела милосердия, безмерно врачуя неимущих, но даже стал обменивать своевременные и скорогибнущие богатства на негибнущие вечные, последуя евангельскому слову, при этом щедро раздавая милостыню нищим по заповеди Божией, Он обеме руками истощал свои богатства, стремясь удовлетворить всякие нужды нищих и неимущих, желая через насыщение их тленного чрева стяжать себе нетленное сокровище. Так он делал во все дни жизни своей, потому что милосердие было свойственно уму от рождения, а через воспитание оно еще больше укрепилось в сердце его. Желая скромнее и проще проводить жизнь свою, Самсон отпустил множество рабов своих на свободу, оставив себе одного для необходимых услуг. И в самом деле, зачем ему было такое множество рабов, если он сам соделался истинным и искренним рабом Господним? Итак, он отрешился от тех богатств, своих, коими был связан, как своего рода узами. И довольствовался одной одеждой и одной веревкой для припоясывания черевсел своих. Желая же обогатить душу свою богатством духовным, он презрел мир и всё, что в мире, и подражая Христу, стал странником. Оставив сородников своих и знакомых, он ушёл из древнего Рима и поселился в одной пустыне, как некогда пророк Илия. Но Бог на пользу многим привел верного раба своего в новый Рим, то есть Константинополь. Здесь, обретши себе некую храмину, святой Самсон поселился в ней, упокаивая странников и нищих и всячески служа им. При этом святой Самсон не только врачевал их с помощью своего врачебного искусства, но и старался угождать им пищей и постелью. Все это он совершал с таким усердием, что добродетель милосердия всем казалось естественной ему. А к солнцу свойственно проливать лучи света, а огню естественно опалять все, что прикоснется к нему, так же точно усердие и любовь Самсона к нищим, больным и странникам были как бы от природы свойственны ему. И Бог, который не оставляет без своего благословения дела милосердия к ближним, творимые ради него и который принимает милостыню ближним как жертву себе самому, сообщил особенную силу заботам и трудам святого Самсона на пользу больным. Все страдающие неисцельными болезнями, коих он принимал в дом свой, получали чудесное исцеление. Но святой данный ему от Бога дар чудодейственнее скрывал под видом врачебного искусства. Так как отличался смирением и не хотел воспринять от людей славы и почитания себе, но не может светильник укрыться под э, спудом, равно как не может скрыться град, стоящий вверху горы, так и святой Самсон, сияя светом добрых дел и вошедший на гору совершенного богоугодния, соделался всем известен. Прослышал про него и патриарх Константинопольский и призвал его к себе. Хира да в пресвитеры хотя святой и не желал того слава о добродетелях святого и его необыкновенном искусстве врачевания дошла и до царских палат случилось это при таких обстоятельствах император Юнистиан впал в сильный недуг и жестоко страдал лютой неисцеленной болезнью Призвали врачей, но они, осмотрев царя, по обыкновению своему начали спорить друг с другом и долгое время только подавали царю напрасную надежду своими речами, но в действительности не могли оврачевать болезнь царя или даже облегчить его страдания. Призвали из всех областей греко-римской империи искусных врачей, но ни один не мог оврачевать царя от той жестокой болезни. Царь разгневался на них и повелел всех их прогнать от очей своих, а сам обратился к источнику всяких исцелений и всей твари создателю, Господу Богу. Ему одному он вручал жизнь свою и от него одного со слезами стал искать помощи себе. И не презрел Бог прилежного и слезного моления царя. Уснув на короткое время, он увидел видение множества врачей, предстоявших ему и обличенных в светлые одежды. Потом некий светозарный юноша приступив к нему, начал показывать ему каждого из врачей, говоря, кто какого сана и сколько ему лет. Среди них он показал царю одного смиренного лицом и с седыми волосами, обличенного в священнические одежды, указывая на него светоносный юноша говорил царю: "Он, а не кто иной, исцелит тебя, царь, от твоей смертельной болезни". Воспрянув ото сна, царь сильно обрадовался и возблагодарил Бога, который подал ему благую надежду на выздоровление. Затем, припомнив образ виденного им во сне мужа, повелел снова призвать к себе всех врачей. Когда они предстали перед ним, он долго смотрел на них ища среди них виденного во сне мужа, и не найдя такового, снова впал в печаль и начал скорбеть. Потом не переставая надеяться на помощь Божию, снова повелел искать такого врача, какого он узрел в сонном видении. При этом описав черты лица виденного им мужа, царь обещал щедро наградить того, кто поможет ему разыскать этого мужа. Многие искали описанного царем врача и не находили. Наконец, один из царских слуг, который был известен самому царю и находился в дружбе со святым Самсоном, вспомнил о святом, что он, будучи врачом немощных, по чертам своего лица совершенно подобен описанному царем целителю. Об этом он сказал царю, и царь повелел с почетом привести святого к себе. Когда святой вошел к царю, царю, зрев его, тотчас же познал, что этого мужа он действительно видел в сонном видении. Исполнившись радости, он быстро восстал с седалища своего и подойдя к святому, обнял его и лабызал не только уста старца, но также главу и руки его, говоря при этом: Воистину, отче, тот, коего во сне явил мне Господь Бог, обещает через тебя подать мне здравие. Сказав это, он отвел его в спальню на и покой свой и сев рядом с ним, наслаждался лицезрением его. При этом руки святого он прилагал глазам своим и со слезами лобызал их, надеясь получить от них исцеление. Блаженный Самсон, при виде столь великого смирения царя, опечалился и кротко сказал ему: "Не делай этого, царь, не уничижай себя безмерным смирением, чтобы не вести меня в грех гордости". Тогда на тебя ляжет вина моего осуждения праведным судиё, в чём превосхожу я людей, будучи нищим и грешным, нуждаясь сам в милостивом снисхождении Господнем к исцелению грехов моих. Только твоя превеликая вера, обращённая Господу, и твоё тёплое упование на него, милосердие преклонит Христа царя небесного на милость, и он исцелит тебя, ибо он может сотворить всё, что хочет. Сказав это, Самсон коснулся рукой больного места на теле царя, делая вид, что он прилагает лекарство, и делая этим ута... и желая ему таить данный ему от Бога дар чудесного исцеления. И лишь только он коснулся больного места рукой, вдруг царь почувствовал облегчение от болезни, а потом скоро наступило у него и совершенное исцеление. Получив совершенное здравие, царь сильно обрадовался не только своему выздоровлению, Но и тому, что он сподобился увидеть столь великого богоугодного мужа, потом, желая достойно возблагодарить святого, предлагал ему много золота и серебра. Но святой сказал царю: "Я много, царь, имел золота, серебра и имений, но все это ради Христа оставил, чтобы получить вечные небесные блага. Но если хочешь оказать мне твоё благоволение, то ради Бога и твоего спасения вот что: Устрой рядом с хижиной моей, где бы я мог успокаивать немощных и странников, которым я привык служить. Этим ты и себе исходатайствуешь от Бога вечное воздаяние, и мою старость уст... утешишь. Слушая такие слова, святого, царь и вменил эту просьбу его скорее в дар себе, чем в прошение, и повелел создать странноприимцу и больницу, как хотел преподобный. Когда же здание было окончено строением, царь приписал к нему различные имения на нужду успокаиваемых так странников и врачеванием больных. После того, в продолжении многих лет, святой Самсон предавался своему делу служения странникам и врачевания больных. Среди таких занятий достиг он глубокой старости, ослабев телом, он немного разболелся и приблизился к смерти. Когда же разлучалась душа его от тела, он оставался светел лицом и немало не скорбел виту смерти. Как обычно скорбят другие души, преисполненные плотскими и мирскими печалями, одержимые многими грехами и потому боящиеся смерти. Святой ведал, кто призывает его от каких трудов и к какому спокойному пристанищу и какие утехи ожидают там душу его блаженную. Ибо всякий деятель достоин мзды своей. так богоугодная душа святого Самсона отошла в небесные горные страны. Тело же его было с честью погребено в небесные В церкви святого мученика Моки от племени Коево этот великий угодник Божий произошел по плотскому рождению, будучи духовным наследником добродетели святого мученика. Будучи великим угодником Божьим, святой прославился чудесами творимыми им не только при жизни своей, но и по смерти. Некоторые из его посмертных чудес мы здесь и припомним. Однажды был в царigrade пожар, который начался от церкви в святой Софии. Пожар был столь силен, что никто из людей не мог ничего сделать, чтобы погасить его. Пламя быстро распространялось, и уже горело большинство роскошных палат и зданий, украшавших город. Огонь достиг и до странно приимницы преподобного Самсона, но окружив его во всех сторон, пламя совершенно не касалось ее, и она стояла среди огня, как купина неопалимая. При этом многие видели преподобного Самсона, который быстро обходил ограду странноприимницы и гневно отстранял от нее пламя пожара. И огонь, как бы устранившись перед лицом святого и повинуясь его велению, отступил от странноприимницы в другое место. Потом внезапно загремел гром и появилось на небе облако. Немедленно после того полил сильный дождь, который по молитвам святого угасал весь пожар.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 А с наступлением утра пошел к гробу преподобного и сотворив пред ним благодарное поклонение, поведал всем бывшим там о дароованном ему исцелении. Другой вельможа в царьграде по имени Лев, едучи на коне, стёр каменную стену свою ногу. Открылась язва, и он тяжело захворал, причем с каждым днем болезнь становилась сильнее. Домашние советовали больному призвать врача, чтобы тот сделал ему кровопускание. И вот, когда приближалось наступление четвертого дня, в который должен был прийти врач к больному, было видение ночью прежде упомянутому Феодориту, который пред этим получил исцеление от своей болезни. Он увидел трёх мужей, входивших в дом больного вельможи. В одном из них он узнал святого Самсона, которого видел во время своей болезни, а относительно двух других подумал, что это безсребренные врачи Косма и Дамиан.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 Воспрянувшего от снафи одарит немедленно пошел к больному и рассказал ему о видении свое. Лев поверил словам его и не принял лекарей, но возложил все упование свое на Бога, стал ждать пятка, непрестанно пребывая в молитве. И действительно, когда наступил пяток, большая нога его вдруг получила исцеление и сделалась здоровой, как и другая, совершенно не нуждающаяся в каком-либо врачевании почувствовав себя здравым, лев немедленно пошел к гробу преподобного Самсона и воздал ему вместе с явившимися с ним благодарение. Прославляя через многие чудеса угодника своего Самсона, Бог прославил его и через исцеление целебного мира. От гроба преподобного, причем болящие всякими недугами помазуясь этим миром, получали здравие. Целебное действие этого мира испытал на себе и вышеупомянутый вельможа Лев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 Воздавая за неоднократные исцеления, творимые ему преподобным благодарение святому, вельможа Лев принял на себя попечение о странноприимнице его. и В это время несколько оскудневший и в достаточной степени подавал ей на разные потребы от своих имений. Не будету неуместным упомянуть здесь и о том, что в странноприимница начальником был тогда некто Енисей. Человек ленивый, а к службе своей нерадивый, наблюдавший все нужды больных и странников небрежно. Однажды ночью преподобный Самсон явился ему во сне, но как бы на и стал бить его жезлом. С гневом говоря ему: "Почему небрежен ты к службе своей и не заботишься о нуждах странников и больных?" Отбиение Есееній заболел столь сильно, что у него отнялся голос, и он стал нем. Тело же его сделалось синим от ран, причинённых жезлом святого. Когда наутро многие стали приходить к нему Енесей, ничего не смог сказать им, а только показывал на тело свое синее отбиение. Потом, взяв хартию и трость, написал у ней, как он был наказан от святого за свою лень и небрежение. Узнав о случившемся, вельможа Лев пришел к больному навестить его увидев же, что тело его совершенно синее от биения, он стал со слезами молиться преподобному Самсону. Святой угодничий Божий, так молился он. Ты знаешь мою веру и усердие к тебе, исполни же теперь молитву мою. Вот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 Язык есик разрешился, и устаи у него отверглись. И он рассказал подробно обо всем бывшем с ним, и с того времени совершенно исправился. После того некоторые благоговейные мужи, посоветовавшись между собой, обратились к патриарху и попросили его осветить освятить странноприимницу и церковь. Так действительно и было сделано.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 сказав это, он написал Евстратию следующее: Я лев, уповая на святого чудотворца Самсона, и утвердая с несомненной верой на него, предоставляю себя порушником тебе в удостоверении того, что если ты дашь довольно елее для нищих и странников, то исцеляют от болезни глаза твои, ибо святой Самсон исполнит тебе здравие приняв такую расписку и дав обещание отпустить в нужной мере елей для больных и странников и в страти в тот же день получил исцеление очей но так как он был скуп по своему нраву то снова не стал давать елея. и вот однажды ночью явился ему преподобный Самсон и с гневом сказал ему что ты испытываешь в меня пренебрегая моими вразумлениями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 В это время явился к нему некий благолепный старец и сказал ему: "Встань". "Больной жена это сказал. "Как же я могу встать? Все члены тела моего ослабели от тяжкой болезни". Но старец снова сказал: "Говорю тебе, встань и иди в церковь святого мученика Моки, которому ныне совершается празднество, там ты помолись у гроба святого Самсона". Сказав это, старец делался невидим. Больной же ощутив вдруг крепость членов своих, стал понемногу вставать с лодра своего. В то же время он заметил, что боль от язвы прекратилась. Когда же он отвязал от ран врачевавные повязки и пластыри, то увидел, что язвы совершенно исцелели. Исполнившись радости, вельможа тот оделся в праздные одежды и пошел в церковь. Увидел его неожиданно исцеленным, все бывшие в церкви удивились и прославили Бога.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 И снова отослав в больницу, повелел испросить себе мира истекавшего от гроба святого и помазаться им. Раб пошел, переночевал в больнице святого Самсона и возвратился оттуда здоровым. О том, как он выздоровел, раб поведал следующее: "В эту ночь я видел во сне явившегося мне святого Самсона. Коснувшись рукой до моего чрева, он сказал мне: "Иди отсюда, ты уже здоров". Я отчас же проснулся и почувствовал себя здоровым. Такой же болезнью страдала жена церковного служителя Ирина. Она в сонном видении узрела святого Самсона, пришедшего к ней вместе со святыми бессеребренниками Космой и Домианом. И прикоснувшись к ней после того, она получила здравие. Эти и многие иные совершались чудеса и подавались исцеления по молитвам преподобного Самсона, чем прославился данный Во святых своих Бог, коиму от нас возсылается честь и слава, поклонение и благодарение, ныне и присно, и во веки веков.